Глава тридцать девятая. Как советский заключенный стал любимцем болгар. Будущий академик всегда был воином духа. Когда в 1928 году Дмитрий Лихачев попал в Соловецкий лагерь особого назначения «Слон», ему был всего 21 год, но он к тому времени успел получить два диплома по романо-германской и славяно-русской секциям отделения языкознания и литературы факультета общественных наук Петроградского государственного университета. Но будущий академик любил говорить, что его основным университетом стал Слон, где он частично отбыл свой пятилетний срок за контрреволюционную деятельность. Дмитрий Сергеевич Лихачев – Годы жизни 1906-1999 был свидетелем многих невзгод 20 века. Двух мировых войн, двух революций, советских лагерей, сталинских репрессий, ленинградской блокады. Он заслужил уважение во всем мире и к концу века был в числе тех, кто считается совестью русского народа. 1998 году академик Дмитрий Лихачев стал первым россиянином, получившим восстановленный высший государственный орден святого апостола Андрея Первозванного. Причем изначально этот орден был учрежден Петром Первым между первым и вторым его визитами на Соловки. В Соловецком лагере особого назначения Заключенный Лихачев видел Максима Горького, которого привозили в лагерь чекисты. Позже он написал о пролетарском писателе. Отлично знаю, что он видел, что там происходит. Один мальчуган рассказал ему об истязаниях, о том ужасе, который творится в лесу. Однако, вернувшись в Москву, в 1930 году в журнале «Наши достижения» он опубликовал восторженный очерк о соловецких чекистах. Будущий академик всегда был воином духа. За спиной его не было ни партии, ни правительства, ни влиятельных друзей за рубежом. Его единственное оружие – талант, мораль, знания и безупречная репутация. Именно поэтому блестящий советский российский ученый, филолог, литературовед, историк – Лингвист Лихачев, возможно, единственный академик в СССР, не являвшийся членом КПСС, долгие годы был образцом для советской интеллигенции. Тернистый путь от Соловецкого лагеря до Академии наук 8 февраля 1928 года Лихачев был арестован за участие в студенческом кружке, где выступил с докладом о старой русской орфографии, попранной и искаженной врагом Церкви Христовой и народа российского. Свой срок он отбывал до ноября 1931 года на Соловках, затем в Белболтлаге на строительстве Беломора Балтийского канала. В 1932 году был досрочно освобожден за успешный труд и вернулся в Ленинград. После освобождения работал корректором в типографии и литературным редактором. В 1935 году опубликовал свою первую научную статью Черты первобытного примитивизма воровской речи, материалы для которой были собраны во время заключения. В 1936 году с него сняли судимость, а через два года он был принят научным сотрудником в Институт русской литературы ИРЛИ А.Н. СССР. Лихачев начал углубленные исследования в области древней русской литературы. В 1941 году Лихачев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Новгородские летописные своды XII века». Отечественную встретил старшим научным сотрудником Ирли. Первую военную зиму провел в блокадном Ленинграде, где подготовил брошюру «Оборона древнерусских городов». В июне 1942 года был эвакуирован с семьей в Казань. С 1948 года Лихачев стал членом ученого совета Ирли, а в 1954 году его научные успехи позволили ему стать заведующим сектором древнерусской литературы. Зарубежные университеты стали приглашать ученого с лекциями, но эти предложения долгое время отклонялись властями СССР. Наконец, в 1958 году было разрешено выпустить бывшего каторжника за границу, к самому верному союзнику Советского Союза – социалистическую Болгарию, что неудивительно, поскольку огромная часть научных исследований Дмитрия Лихачева была связана именно со средневековой Болгарией. Его тезис о национальном своеобразии и европейском значении средневековой болгарской литературы стал отправным пунктом современной палеославистики Лихачев первым заметил огромную значимость древней болгарской литературы для всех славянских народов. В 1958 году советский ученый, наконец, приехал в Софию. Плоть болгарского государства создал аспорух его дух Кирилл и Мефодий. Человеком, который представил его в Болгарии, был преподаватель древнеболгарской литературы в Софийском университете профессор Пет Динеков, о котором можно сказать, что он сам был лихачевым для болгарской интеллигенции. Советский академик в серии своих лекций и публикаций подчеркивал «Я занимаюсь древнерусской литературой x 18 веков, а древнерусская литература — связана с болгарской. Самая большая и самая великая связь заключается в том, что мы получили литературный и книжный язык из Болгарии. Несомненно, что наши богослужения, наша книжная школа были перенесены в нашу страну прежде всего из Болгарии, до того момента, когда в России начали переводить книги прямо с греческого однако с греческого переводилось опять на язык, который мы получили от Болгарии. Связь с Болгарией осуществлялась через книжность, через язык и другими путями, через искусство, пение и богослужение. Все это передавалось из Болгарии, оказывало влияние создавало богатство русской культуры. Кирилл и Мефодий на основе славянской азбуки создали из староболгарской речи Письменный, литературный язык, способный передать самые сложные отвлеченные понятия и книжность. «Плоть болгарского государства создал Аспарух, его дух Кирилл и Мефодий, и это государство духа, в котором сомкнутым строем стояли за болгарский народ язык, письменность, литература», — говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев и признавался, — «я люблю Болгарию» и древнюю, и современную, и будущую. На самом деле, тезисы Лихачева высказывались серьезными историками России и в XIX веке, но после революции советские ученые, по идеологическим соображениям, умалчивали правду о роли Болгарии в развитии общеславянской письменности и культуры. Дмитрий Лихачев идет против течения. Цитата.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 полюс духовности, чрезвычайно обогативший наш язык, давший нашему языку нравственную силу, способность возвышать мысль, понятие, представление. Это язык, которому доверяли самые высокие мысли, на котором молились, на котором писали торжественные слова. Он все время был рядом с русским народом, обогащал его духовно. Конец цитаты. Первым в первом своем выступлении в Болгарии Лихачев приводит цитату из письма от 1845 года русского этнографа Ивана Сахарова Михаилу Погодину о древнеболгарских книгах. «Я знаю и уверен, что у нас в России сохранилось большинство всех староболгарских памятников и что мы должны вернуть нынешним болгарам то, что их предки отдали нашим предкам». Лихачев приглашает самых талантливых болгарских студентов посетить Институт русской литературы «Пушкинский дом» в Ленинграде и там ознакомиться со старыми болгарскими рукописями. Так в ленинградские архивы попадают болгары и изучают ранее неизвестные им исторические источники Средневековья. В 1958-1982 годах Дмитрий Лихачев часто посещает Болгарию. Все это время он подчеркивает изначальный вклад средневековой болгарской книжной школы в церковно-славянскую культуру. Впрочем, не все из научного наследия академика нравится болгарским ученым. По мнению Лихачева, древнеболгарская литература притом является лишь посредником цивилизационной модели Византии и передает ее средневековой Руси и другим славянским территориям. Самостоятельные болгарские произведения редки. Тезис Лихачева встречает отпор в тогдашней болгарской литературоведческой элите. Согласно этому мнению, болгарская литература в IX-XI веках не просто переносила ценностную культурную модель из Византии в славянский мир, но и сильно влияло на нее своими оригинальными произведениями. Это произошло после крещения Киевской Руси в 988 году, когда множество болгарских священников способствовали созданию и становлению русской церкви, в том числе с помощью древнеболгарских рукописей а также в конце XIV века, когда на Русь распространились традиции Тырновской книжной школы. Дмитрий Лихачев и болгарские ученые так и не пришли к компромиссу при его жизни. Исторические школы обеих сторон отстаивают свое мнение до сих пор. Но этот факт не умаляет уважения болгар к советскому академику. Он не выступал резко против власти, но и не шел против совести. Внучка Лихачева, художник и тележурналист Зинаида Курбатова, вспоминает, как всю жизнь он боролся против разрушения памятников, архитектуры и истории. Его первая статья на эту тему в литературной газете вышла в январе 1955 года. Она была посвящена защите деревянных церквей Русского Севера и каменного Красногорского Богородицего монастыря близ города пинига Лихачев выступал против беспорядочного строительства. Его точка зрения набирает популярность в обществе, советская интеллигенция поддерживает ученого, хотя спасти удается немногое. Когда в 1960-е годы В историческом центре северной столицы планировали строить гостиницу Ленинград, Лихачев обратился к городским властям с просьбой не делать ее многоэтажной, чтобы не разрушать архитектурный ансамбль, и власти приняли это предложение. Лихачев не являлся открытым диссидентом в эти опасные времена, но всегда искал возможный компромисс и зачастую добивался результата. ученик академика Доктор филологических наук, литературовед Евгений Водолазкин пишет, «Помимо своих достижений в науке, Лихачев был просто добрым человеком, тем, кто способен помочь или, применительно к суровой нашей действительности, заступиться. Он заступался за коллег перед всесильными органами и помогал вернуться в Ленинград с ссыльным ученым». Тот же Водолазкин в интервью журналу «Фома» напомнил о другом заступничестве. В 1964 году в Ленинграде проходил суд над Иосифом Бродским, которого обвинили в тунеядстве. Лихачев не выходил на демонстрации. Он сделал другое. Добился через руководство Пушкинского дома заказа Бродскому на перевод английского поэта Джона Донна, результатом чего стала справка о том, что с Бродским заключен трудовой договор. Таким образом, разрушался основной пункт обвинения. Раз есть трудовой договор, то Бродский уже не может считаться тунеядцем. К сожалению, даже такая справка не помогла. Бродскому вынесли обвинительный приговор. Но Лихачев в той истории был единственным человеком, который пытался сделать что-то практическое как-то реально человеку помочь». Дмитрий Сергеевич не делал резких движений, но и не шел против совести. В 1972 году в советском издательстве «Наука» под редакцией Дмитрия Лихачева выходит сборник «Византийские легенды», подготовленные филологом Софией Поляковой. Кто-то в Министерстве культуры СССР потрудился перелистать его и понял, что речь в нем идет не о легендах. Каждая глава представляла собой церковное житие святых православной церкви, недопустимое в атеистической стране церковная пропаганда. Однако пятнадцатитысячный тираж ее уже был распродан. И снова воспоминания внучки Лихачева Зинаиды Курбатовой. В 1975 году он отказался подписать письмо против Сахарова и был избит на лестнице своего дома. Мы с бабушкой проводили его на работу, он ушел. А через десять минут вернулся, бледный, трясущийся, без очков, и сказал, на меня напал какой-то человек. Потом подожгли нашу квартиру, а милиция отказалась вести розыск. Это были акции устрашения, но дедушку все равно не смогли запугать. В 1976 году неизвестные пытались поджечь квартиру Дмитрия Сергеевича. В это время академик сотрудничал с Солженицыным, который передал ему свои соловецкие записи для публикации в архипелаге ГУЛАГ. Как Дмитрий Лихачев защитил «папа»? в кавычках. Лихачев как мог помогал пострадавшим от властей не только в СССР, но и в Болгарии. Когда одна из учениц профессора Петра Динекова Клементина Иванова была сослана за антигосударственную деятельность в город Дулова, советский академик вступился за нее. Через профессора Тончо Жечева Лихачев передает генсеку Тодору Живкову, что она талантливый ученый. В итоге Клементину Иванову при содействии Лихачева даже выпустили на стажировку в Ленинград. Один из самых известных символов Софии – памятник патриарху Ефимию Терновскому, который жители столицы называют коротко «попом», был установлен в 1939 году. Когда новый коммунистический режим в стране решил убрать его из центра города, Дмитрий Лихачев выступил в защиту попа, утверждая, что школа патриарха Ефимия повлияла на развитие всего славянского мира. Любая подобная инициатива Дмитрия Лихачева повышал его авторитет не только в среде болгарской интеллигенции, но и в народе. Более того, отмечен он был и болгарскими властями. Дмитрий Сергеевич Лихачев в разные годы был награжден всеми высшими орденами страны. От ордена Георгия Димитрова в коммунистической Болгарии до современного ордена Старопланина в Софийском квартале Обеля есть улица Академика Лихачева. В 2015 году там же ему был поставлен памятник. Его именем назван Русский культурно-информационный центр Великотырновского университета святых Кирилла и Мефодия.